Я тебя в чем-то обвинил? Пожал я плечами. И потом, насколько мне известно, тебя уже отпустили. Еще бы меня не отпустили, пробурчал Антипка, ковыряя землю носком сапога и косясь на совершенно невозмутимую Изабель, которая смотрела мимо него, так словно его здесь и не было. Все в городе знают, как вы меня ненавидите. Да только я вам не по зубам дас! Положительно мне начинал надоедать бессмысленный разговор. «Да кто ты такой, чтобы я тебя ненавидел?» Вполне рассудительно, как мне казалось, ответил я. «Для такого, как ты, слишком много чести». Конократ слегка побледнел, несмотря на загар. Может быть, от недосыпания я плохо соображал, потому что к кривому антипке ни в коем случае не следовало говорить подобные слова. О себе тот был очень высокого мнения, и тщеславие его было не на шутку и извлено, когда он узнавал, что кто-то осмеливается в грош его не ставить. — Со свету! Жить хотите! — с горечью выговорил канакрат, потому что несколько торговок, пара мальчишек и приказчик из модной лавки уже собрались вокруг нас, прислушиваясь к странному разговору. — Но да ничего! «Бог он все видит!» «Дурак ты, и больше ничего!» Ответил я. Его глаза вспыхнули злобой. Вне всяких сомнений, Антипка был не прочь сказать мне какую-нибудь дерзость. Но тут подъехал экипаж Изабель, управляемый Аркадием, который слишком поздно натянул вожжи. Лошадь грудью толкнула конокрада, и он, взмахнув руками, полетел прямо в грязь. Зрители засмеялись. Весь красный, кривой вскочил с земли. — Смотри, куда прешь, дубина! — закричал он, грозя кулаком кучеру. В ответ последний высказал Антипке все, что думал о тех умниках, которые сами лезут под колеса, и под конец выразил пожелание побывать на его похоронах. Кривой в долгу не остался. и, вне сомнений, перепалка продолжалась бы еще долго, если бы Изабель не забралась в карету и не велела трогать. Вскоре постылый Н остался позади. Я прислонился головой к спинке сиденья и задремал. Проснулся я только от толчка, когда экипаж остановился. — Уже приехали? — зевая спросил я, и, получив положительный ответ, Выбрался наружу. Изабель подхватила меня под руку, и мы направились вперед по тропинке, которая вела вглубь леса. Попутно моя спутница принялась пересказывать мне содержание какого-то очередного уголовного романа, почти сразу же проговорившись, кто именно в конце концов оказался убийцей. «Ах, как неловко вышло, что я вам сказала! Вы ведь еще не прочитали книгу!» «Просто дело в том, что в действительности он был вовсе не тем, за кого себя выдавал, а...» Я отряхнул головой, пытаясь окончательно пробудиться. Навстречу нам из кустов выскочил лисенок. Заметив нас, постоял на месте, поджав переднюю лапу, фыркнул и опрометью бросился обратно в кусты. Изабель меж тем увлеченно принялась пересказывать другой роман, который она недавно читала, а за ним третий. «Зачем мы идем в лес?» Смутно думал я, стараясь ненароком не зевнуть лишний раз. «Почти все браконьеры обитают в Лепехине. Надо пойти туда, расспросить людей». «Так они тебе и скажут, даже если что и видели», и хидно возразил мой внутренний голос. «Не дождешься». «Так мы ничего не добьемся». сказал я своей спутнице. Лес слишком большой. Мы не сможем как следует обыскать его вдвоем. Мальчик, который слышал выстрел, утверждал, что стреляли не так далеко от усадьбы. Думаю, прежде всего стоит посмотреть в той стороне, немного подумав, предложила Изабель. Солнце зашло за неожиданно набежавшую тучу, и в лесу сразу стало сумеречно, прохладно. И неуютно. Еле стояли нахохлившись. Тоненькие сосенки слегка поскрипывали на ветру. Мадемуазель Плести уверенно двинулась вперед, а я, смирившись, зашагал за ней. Но вот выглянуло солнце и осветило лес, который сразу же приобрел праздничный нарядный вид. Издалека послышался звон колокола, который все приближался. «Значит, мы и в самом деле...» Двигались к усадьбе, немногие рябины стояли, расправив оранжевые кисти ягод. На ходу я сорвал пару ягод. Пожевал их, скривился и выплюнул, но желание уснуть зато чудесным образом куда-то исчезло. Изабель улыбнулась мне, и я поймал себя на том, что тоже улыбаюсь ей. Если и правда стрелял Лепехинский браконьер, сказал я. то, скорее всего, дядя Митяй, он большой охотник бродить по ночам, говорит, что в темноте видит, как кошка. Он... Изабель ушла на десяток шагов вперед, а я как встал, так и остался стоять. Неподалеку от меня стояла невысокая рябина, усыпанная оранжевыми ягодами. Приглядевшись, я заметил на листьях какие-то бурые разводы И невольно насторожился. «Изабель, идите сюда!» Она обернулась и поспешила обратно. «Что такое? Вы что-нибудь обнаружили?» «Не знаю», — проворчал я, косясь на рябину. «Давайте осмотрим тут все вокруг. Мне кажется, да я почти уверен, что на листьях кровь. И мы принялись за поиски, которые, впрочем, не заняли даже четверти часа. На поляне, полускрытой за кустами боярышника, мы обнаружили очередную загадку этого непростого дела. А именно, труп неизвестного господина с пулей в голове. «Карманы!» — сказал я, обращая внимание спутницы на одежду неизвестного. «Вы думаете...» — начала Изабель. «В них явно рылись. Похоже, кто-то побывал тут до нас». «Убийца?» — шепотом спросила Изабель. «По-видимому». Я подошел ближе и склонился над трупом. Мужчина был не молод, но и не стар. Одежда вполне приличная, но ничего особенного. То же самое можно сказать и о его внешности. С некоторой неохотой я принялся ощупывать карманы. В сюртуке ничего не было. Я расстегнул пуговицы и увидел возле жилетного кармана золотую цепочку. — А часы снять не успели, — заметил я, вытягивая их из кармана. Щегольская крышечка, инкрустированная перламутром и украшенная диковинными вензелями,